Глава двадцать первая. Воздаяние. Спустя два месяца после того, как Бенни, Смолли и Грейс улетели в Америку, Кхин стоял у окна своей спальни, любуясь видом, которым Бенни так дорожил. Манговые деревья вдоль подъездной дорожки клонились под ветром. Ворота и разворачивающаяся лента шоссе. Одинокая машина, пронзающая вечер светом фар, а по ту сторону дороги — старая каренская деревня Тамаинг. Деревня дышала, спала и боролась, хотя на самом деле не пережила гражданской войны, когда была сожжена, обстреляна и обращена в прах. Она лишилась своей основы, красоты и надежды, — думала Кхин, рассматривая свое лицо, отражающееся в темном стекле. Заострившиеся черты, безнадежность в глазах, И вот опять это ощущение — боль, пронизывающая кости и низ живота, которая все усиливается с тех пор, как Луиза ушла в подполье вместе с Линтоном. «Они ушли», — произнесла Кхин, точно успокаивая боль. «Они ушли, а скоро и я умру». «Мама, а ты знаешь, что когда душа покидает тело, ее нужно позвать обратно?» спросила луиза давным давно когда они только встретились в белине после того как хин ушла оставив детей в киаваинге только чтобы на время упасть в объятия линтона если душа испугается она улетит и тогда можно заболеть или сойти с ума а когда женщина рожает и кричит слишком громко ее душа вылетает и она может от этого умереть а когда малыш думает что падает его руки взмывают вверх а душа улетает И когда ребенок умирает, можно убедить духов деревьев сохранить его жизнь. Нужно завернуть горсть риса в банановый лист и оставить на берегу реки. Или заколоть цыплёнка, сделав правильную дырку в правильной части хребта. Нужно пригласить душу обратно в тело. Например, вернись с полей, вернись из лесов, вернись, вернись, вернись, вернись. Луи застояла возле швейной машины. Взлохмаченные кудри нимбом окружали ее печальное личико, когда она изображала древний каренский ритуал, и Кин тогда поежилась, осознав, что в некотором таинственном смысле ребенок просит ее призвать обратно в тело их собственные души, утраченные где-то в пути, а теперь и тела ее детей так далеко от нее. Но пусть они все еще пребывают в царстве дыхания, молила она. По-настоящему, расставаний было три. Три прощания, как отголоски самого первого потрясения в начале гражданской войны, когда забрали Бенни, а Хин потеряла себя и свои чувства в мороке тела Линтона. Она отвернулась от отражения в окне к кровати, которая в какой-то момент стала единоличной кроватью Бенни. Хин почти на его видела, словно на одеяле сохранился след его тела как он водружает на носа очки, намереваясь почитать перед сном, и как пухлые пальцы выпускают книгу, когда он засыпает. Иногда по вечерам, до того, как он уехал в Америку, до того, как она перебралась в эту комнату, Хин спрашивала, можно ли посидеть с ним, и устраивалась в кресле у окна, делая вид, что вяжет, и наблюдая, как он читает, как мирно задремывает. Хина пустилась на кровать, взяла с тумбочки стопку фотографий, которые он оставил ей. А может, просто решил не брать. На этой фотографии они двое, окутанные первой близостью. Он обнимает ее за талию. Она сложила ладони внизу живота, как будто тот может выдать ее. Они пока и представить не могут те лица, в которых воплотится их близость. Это чудо объясняла вторая фотография, где они шестеро сидят на полуразрушенном крыльце после освобождения Бенни из тюрьмы. Совсем недавно они прошли через многое, но глаза детей полны жизни и прощения. Прощение в первую и главную очередь того первоначального решения Бенни и Кин стать мужем и женой. Да, детские лица подводили итог этому выбору, его неотвратимости вместе со всем тем, что привело к нему, ее собственной неспособностью спасти жизнь отца, сиротством Бенни и его отчаянным стремлением быть любимым. Если бы только она могла еще раз прикоснуться к своим детям, если бы могла упасть перед ними на колени и прижать к груди, и целовать их, и умолять о прощении, Которые они так легко и просто дали ей. Два первых расставания случились одно за другим. Однажды днем Хтахта, ее верная служанка, возникла на пороге кухни, где Кхин пила чай, и сообщила, что Бенни задремал и что явился Линтон. Мне разбудить собенсона, кротко поинтересовалась Хтахта, -хта, поскольку знала, что после побега Луизы. Кхин отказывалась разговаривать с мужчиной, который когда-то со своими людьми околачивался в их швейном ателье в Белине. «Нет-нет», — возразила Кхин. «Ничего страшного». Возможно, инстинкт подсказал Кхин не отвергать Линтона на этот раз. Она знала о беременности Луизы и не удивилась, застав генерала в гостиной с каким-то свертком в руках. Нечто запеленутое, что он не решался ни прижать к груди, ни отодвинуть. Она мгновенно поняла — что-то закончилось. И внимала всеми своими подавленными чувствами, гадала, благословение или удар он принес в дом. Вглядывалась в его воспаленные глаза полные ожидания и горя, потрясения и усталости. «А Луиза?» — услышала она — Свой голос. Он не дрогнул от вопроса, просто молча стоял, глядя на нее. Жива, проговорил наконец, но ребенок был слишком маленьким. И прежде чем Кхин смогла ответить, выскочил из дома и, казалось, слух вернулся к ней с грохотом захлопнувшейся двери и жуткими звуками выстрелов снаружи. Выглянув в окно, Она увидела его под манговым деревом, одной рукой он сжимал сверток, а другой палил в небо. Но и Луиза ее не пощадила. Две или три недели спустя старшая дочь появилась в доме. Худая, мокрая от испарины, живот еще набухший после беременности. Она впервые встретилась с Луизой с тех пор, как Линтон вернулся в их жизнь. Как будто предоставляя им пространство, дабы покончить с отчуждением, Бенни и девочки, которые тоже прибежали в гостиную, извинились и удалились в свои комнаты. — Ты плохо питаешься, — помолчав, сказала Кхин и немедленно пожалела о своих словах. Луиза вздрогнула и опустилась на колени в нескольких футах от ног Кхин. — Мы должны уйти почти прошептала она, подняла блестевшие слезами глаза. «Но я не могу без твоего благословения». И она наклонилась, прижавшись лбом к полу, распростерлась перед ней, как делают берманцы перед монахами и стариками. «Ты благословишь меня, мама!» Голос сорвался. Ее потребность в объятии стала почти осязаемой. «Можно, мама? Могу я получить твое благословение? Ты прощаешь меня?» Хин не в силах была говорить. И когда Луиза вновь подняла голову и взглянула ей в лицо, Хин смогла лишь молча кивнуть. А потом Луиза ушла. И пришел страх за нее. Понимание, что с ней сделают, если ее разыщет армия Бирмы. Словно одержимая потребностью скрыться от собственных мыслей, Кин отложила фотографии, резко встала с кровати, внизу живота тут же заныла. Она вернулась к окну и, почти надеясь обнаружить за стеклом свою утраченную семью, прижалась к переплету, вглядываясь. Ничего, только собственное, полупрозрачное, призрачное лицо. Она распахнула окно и прильнула к влажному телу и дыханию вечера, ожидающего дождя. «Так вот каково быть привидением», — подумала она. «Вот что значит исчезнуть для мира, даже если обречен существовать как тень. Разве Бенни не имел права прервать это бесконечное заточение? Почему же она так боялась уехать с ним, тосковать по Бирме, по которой она тосковала всю свою жизнь, Бирме, которую тысячи лет назад обнаружили на этом месте ее предки и назвали зеленой землей, и которая растворилась почти до невидимости. На один леденящий душу миг она поверила, что и вправду умерла, что это вовсе не ее дом, а саркофаг, из которого она никогда не сможет выбраться. Но хлеби небесные разверзлись, и хлынул дождь. И она прикрыла глаза и перенеслась за пределы этого дома, этого тела, туда, где могла ощущать мирное дыхание океанов, разрушение городов, крики и отчаянную борьбу и постепенно умолкающее человечество. Какое милосердное видение, сметающее и без того небогатые жизненные перспективы. Потом она открыла глаза, и видение тут же смыло потоками дождя. Осталось только чувство утраты, окончательной утраты. Несколько месяцев назад Бенни позвал ее вечером в свою комнату, в эту самую комнату. Попросил сесть, а потом принялся расхаживать перед ней и объяснять, что некий американец, имя которого он не назвал, устроил для всей их семьи возможность выехать в его страну. Они смогут навещать Джонни, у которого, насколько она поняла, что-то вроде нервного срыва, а для Бенни и девочек есть работа. Он будет продавать швейные машинки в каком-то Сирс Грейси станет стюардессой на рейсах по нам, а Молли собирается преподавать берманский морским пехотинцам. «Я уезжаю», — решительно заявил он, но с вопросительными интонациями. А когда она ничего не ответила, спросил уже официально. «Ты поедешь с нами?» Он не стал возражать никогда, она сказала «нет» никогда неубедительно объясняла свое решение, ссылаясь на то, что много лет прожила в роли меньшинства. «Быть коренкой в Бирме и так нелегко», — говорила она. А она слышала, как американцы обращаются с теми, кто не белый. Его готовность уехать без нее и ее готовность остаться были, безусловно, признанием того, что если прежде их соединяла близость, которую не смогло разрушить японское вторжение, то сейчас никакой близости нет. Как нет и нужды клясться в верности. Между ними не осталось ничего, чему стоило хранить верность. Лишь воспоминания и хрупкая дружба, основанная на скудном понимании. «Думаешь, это правда?» — спросила она, глядя снизу вверх на Бенни, замершего рядом в золотистом свете керосиновой лампы. «Ты правда думаешь, что Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас единственный?» Вопрос застал Бенни врасплох. Он растерянно моргнул. «Не взял бы на себя смелость утверждать, что знаю». «А ты любишь так каждого из нас, как будто каждый из нас единственный?» Она, разумеется, имела в виду ту, другую женщину. Другую женщину, с которой, как ей было известно, он продолжал время от времени переписываться все эти десять лет домашнего ареста, через их друзей, бывших узников, которые иногда посещали заключенных в тюрьме и навещали Бенни. Лицо Бенни просветлело. Он понял, но не стал, вероятно, не смог отвечать. «Ее ты тоже бросаешь», — уточнила Кхин. «Бога ради, хин не заставляй меня сожалеть о принятом решении. Она, по крайней мере, поддержала мое намерение уехать. И нет, мое чувство к ней — это не то, что ты думаешь». «Ты, должно быть, ужасно сожалеешь. Должно быть, сожалеешь, что окликнул меня тогда на причале». Он в ужасе посмотрел на нее, Как будто оказался вдруг на хлипком плоту, который в любой момент может расползтись, открывая путь бурным водам, рвущимся снизу. Не отвечай, попросила она. Не нужно сразу отрицать. Просто слушай меня и позволь все прочесть в твоих глазах. Но он опустил глаза, избегая ее взгляда. Да. Я так и думала, вздохнула она, и словно восставая против ее приговора, он резко вскинул взгляд, полный вызова и бездонной печали, и такой страсти, что она тут же почувствовала себя юной девушкой, увидевшей его в первый раз, такой необычный, и такой красивый, и такой бескомпромиссный и постаревший. Как же он устал. Кем я была для тебя? Девушка на краю пирса, держащая за руку маленького мальчика. Почему именно я? Среди всех женщин я не особенно красива. Прекрати осквернять наше прошлое! Взорвался он. Да, можно легко развенчать чудо, этот гром среди ясного неба. Сказать, что то была кратковременная страсть, влечение, просто волосы, просто фигура, просто то, как твоя рука сжимала ладошку мальчика, как будто ты держалась за него в поисках защиты, а не наоборот, как будто он удерживал тебя на том пирсе. Легко рассказать про твои округлые плечи, твои пухлые щечки, их сияющую гладкость, про то, как безмолвно приоткрывались твои губы. — Легко описать это как внешнее, поверхностное. Описать мой жгучий интерес к тебе как физиологический. Просто мужчина хочет произвести потомство с представительницей своего вида, которую ущел подходящий. Но я увидел тебя в тот день, Кин. Не знаю, как еще объяснить это. Он так произнес ее имя, что она попалась. Замерла не в силах говорить, не в силах защититься от чувства к Нему. И я чувствовал, что ты тоже видишь меня. Тихо проговорил он и надолго умолк. Ты спрашивала, во что я верю? Продолжил он после паузы. Верю ли я, что мы так дороги Богу, если Бог существует? Я знаю. Ты любила Солея. Не отрицай. Не надо. Знаешь. Иногда я слышу, как он разговаривает со мной. Слышу его негромкий, взволнованный голос в ночи. Галлюцинации. Возможно. Но я верю, что слышу именно его голос. Я не метафорически говорю. Я думаю, иногда другие люди входят в нас. Их слова их мудрость, их советы, все это живет внутри нас и никогда не угаснет. Нет. Голос, который я слышу, слова, которые звучат в моих ушах, они живут в памяти, да, но еще и в том, что я могу назвать только словом вечность. Когда Бенни с девочками уехали, когда с их поспешным необратимым отъездом, Вся жизнь была высосана из этого дома. Все на время затихло. Даже дождь. Даже ее разум. И вот, словно чтобы пробудить этот разум, Кхин высунулась из окна под проливной дождь. Розовые кусты в двадцати футах внизу облетали под ветром, иллюстрируя ее муки. Но если она и хотела сбежать от собственных мыслей, от боли, Ей больше не хотелось бежать от мира. Неужели после всего, после стремления исчезнуть, затеряться в волнах забвения, ей хотелось сейчас лишь упорно продолжать жить? Возможно ли, что сейчас, когда она, наконец, свободна умереть, она хочет лишь вдыхать ароматы земли, дождя и ради всего этого, ради всех них, вернуться к себе? Тетушка, донесся голос Хтахта. Хина вернулась к верной служанке, чья дочь Эфи всего-то 15 лет недавно сбежала делать революцию. Девочка сдружилась с парнем берманцем, которому невин был настолько противен, что он решил присоединиться к каренскому сопротивлению. Парнишка объяснял свое отвращение необузданным расизмом даже со стороны монахов и закрытием всех, кроме правительственных газет, и запретами на книги, даже религиозного толка, и упорным боевым кличем «Бирма для берманцев» партия Невина. Хтахта -хта тоже было пятнадцать, когда она бежала из этого дома с семьей Бенни в начале гражданской войны. И вот ей уже за тридцать привалилась к дверному косяку. Грузная, тяжелая. «Не хотите немного поесть?» — предложила она Кхин в своей мягкой, ласковой манере. И Кин пошла с ней. И их Тахта взяла ее за руку и повела вниз на кухню, где они могли напитать и свои тела, и воспоминания о минувшем. Ночью она свалилась в лихорадке, и дурные предчувствия сочились сквозь поры, как предощущение конца. Холодные компрессы их Тахта смягчали тревогу, но жар усиливался. И вскоре Кхин начала бредить и отталкивала служанку и срывала простыни. «Кхин!» — позвал ее женский голос, и она поняла, что это Рита. Рита, окутанная благодатью. По жестокой иронии судьбы, она вышла на свободу всего шесть недель назад, когда все три расставания уже свершились. Почему эта высохшая женщина... Докучала ей визитами раз в несколько дней. Докучала напоминаниями о Бенни и Линтоне. Последний как раз и добился освобождения Риты, выдвинув это как одно из условий мирных переговоров. «Как-то так», — объяснила эта женщина. «Она не ест, не узнает меня», — причитала хтахта. -хта. «Хин», — еще раз позвала Рита, — «лихорадка пройдет. Вы справитесь, скажите себе, что справитесь». Я не справилась! Кхин оглохла от собственного крика. Но Рита осталась невозмутимой. Она села рядом с Кхин, взяла ее пылающую руку тонкими прохладными пальцами. Скажи, прошептала Кхин, Я не справилась? Я не справилась! В полумраке комнаты, освещенной лишь прикроватной лампой и мягким светом луны, Глаза Риты казались бездонными. — Чему эти вопросы? — Единственный важный вопрос — сделали вы или не сделали все, что могли в данных обстоятельствах? — То есть это мой конец? Рита помолчала и ответила. — Нет никаких причин, мешающих вам справиться с болезнью. — Но это закончилось! — иступленно твердила Кхин. Лицо Риты смягчилось. Она внимательно смотрела на Кхин, но будто заглядывала в глубины своей души. «Разве это важно?» — неуверенно отозвалась она и добавила, словно извиняясь. «Сейчас мы здесь. Вместе. Наш черед еще не пришел. Я пыталась разделить его», — призналась Кхин. «С тобой!» Такой поворот, судя по лицу, не показался Рите жестом благородства. Она с видимым усилием продолжила смотреть Кхин в глаза. «Это правда», — осторожно проговорила она. «Правда, что я испытываю привязанность к вашему мужу, и потому вы считаете, что делите его с другой. Но вы позволите мне объяснить мои чувства». Признание Риты вытянуло весь воздух из груди Кхин. Она решила, что вот-вот задохнется, и вдруг она осознала, что Рита тоже уступила Бенни. Америке. Другой жизни. Что Рита потеряла его, даже никогда не обладая им по-настоящему. «Меня так трогала его надломленность, беспомощность», — сказала Рита. Он всегда тянулся к тому, что, как он знает, непременно ускользнет от него. Но неудачи не мешали ему продолжать пытаться. Снова и снова. То, как Рита говорила, не с горечью, но с радостью, обращала случайность ее встречи с Бенни и последующей разлуки в благословение. И как же им всем повезло, поняла Кхин, встретиться, когда они запросто могли... Вообще не узнать друг друга. И вдруг она увидела Бенни. Он стоял, сунув руки в карман и пальто посреди чужеземного бульвара и смотрел в другую сторону. Время уже изменило образ, который она хранила в памяти. Бенни побледнел, расплылся, озирается с растерянным отчаянием старика. Он изгнанник. И не только из молодости. Причина его отчаяния — эмиграция. И открытое небо, которое своим безразличием, казалось, уничтожало его. Ведь он столько времени провел сначала в тюрьме, потом под домашним арестом. «Бенни!» — позвала Кхин, и он обернулся к ней с отсутствующим глуповатым выражением. Он не сразу поймал ее взгляд, а потом на лице его... Отразилось одно лишь смущение. Где дети? Спросила она. Но он не ответил. Потянулся к ней, и она поняла по напряженной хрупкости его большого тела, по растерянности, что он не протянет долго, не переживет переезда. Кхин! вернул ее в комнату голос Риты, мне нужно, чтобы ты была сильной. Я должна сообщить. «Трагическую Тахта пела Каренскую балладу. «И когда я пойду, долины смертной тени, да не убоюсь зла!» «Кхин!» — повторила Рита, и тень Бенни объединила их, растворяя боль и ревность. «Говорят, Линтон погиб. На улицах было шествие после его ареста. Ты слышишь меня?» Рита заглянула к Хин в глаза, насильно возвращая ее в реальность. «У Луизы нет больше никого, кроме тебя. Ты — все, что у нее есть».